Глава 17. Кто говорит? Артём опустил кипящий стул вниз. Тыльной стороной ладони хотел утереть пот и слёзы, но рука не могла добраться до глаз. Отега засмешал. Может, снять его к чертям? Какая уж разница, в самом деле. Казалось, заражённый еле вили громче автоматных очередей. Иначе почему? Все новые и новые больные вырывались из вагона навстречу свинцовому шквалу. Неужели не слышали грохота? Неужели не понимали, что их расстреливают в упор? На что они надеялись? Или для них тоже уже не было разницы? На несколько метров вокруг вскрывшегося выхода платформа была завалена разбухшими телами. Некоторые еще подергивались. Из глубины кургана полз чей-то стон. Бобон распахнутых дверей вытек до конца, оставшиеся в вагоне в ужасе ужались плотнее, прячась от пуль. Артём обвёл глазами других автоматчиков, только у него сейчас дрожат руки и трясутся колени. Никто из них не говорил ни слова. Вначале молчал даже командир. Слышно было только, что хрипит, стараясь сдержать кровавый кашель переполненный поезд. И как выплёвывает проклятие последний умирающий под грудой мертвых. Изверки, сволочи, я же ещё живой. Тяжело как. Командир высмотрел такие его, присел рядом и разрядил в несчастно остатки обоймы, жалкий урок до порожних щелчков. Поднялся, поглядел на свой пистолет. Зачем-то вытер ва штаны. Соблюдайте спокойствие. — сипло крикнул он. — Попытки покинуть лазарет без разрешения будут караться и впредь. — Что с трупами делать? — спросили у него. — Обратно в поезд. — Иваненко, Аксенов, займитесь. Порядок был восстановлен. Артем мог возвращаться на свое место, пытаться уснуть. То по будке еще оставалось пара часов, поспать бы хоть час, чтобы не свалиться завтра на дежурстве. Получилось иначе. Иваненко шагнул назад, замотал головой, отказываясь браться за гнилостные разваливающиеся тела. Командир вытянул к нему руку с пистолетом, забыв, что патроны кончились. Зло зашипело, а потом сразу клацнул бойком в пустую. Иваненко взвизгнул и бросился бежать. И тут... Один из покашливавших бойцов скинул автомат и неловко, криво ткнул командира в спину штык-ножом. Командир не упал, а остался на ногах. И медленно обернулся через плечо к тому, кто ударил. «Ты это что, сука?» — тихо удивился он. «Ты... нас всех так скоро в расход! Тут на станции здоровых нет». «Сегодня мы их, а завтра ты нас загонишь в эти вагоны», — сказал ударивший, пытаясь выдвинуть с командира автомат, но почему-то не стреляя. Никто не вмешивался. Даже Артем, сделавший был и шаг к этим двоим, застыл в ожидании. Наконец штык вышел из спины. Командир, словно пытаясь почесаться, потянулся к ране, потом опустился на колени. Упёрся ладонью в скользкий пол, затряс головой, хотел прийти в себя или проснуться. Добивать командира никто не решился. Даже бунтовщик, которого зарезал штыком, испуган отступил, а потом сорвал с себя противогаз и закричал на всю станцию: "Браткей, хватит их мочить, отпустите, им всё равно подыхать, и нам тоже, что мы не люди, не сметь" Неслышно сипел командир, стоя на коленях. Автоматчики зароптали, свящаясь. В одном месте от дверей вагона отодрали решетки, еще в одном потом кто-то выстрелил зачинщику в лицо, и он кувыркнулся назад, упал к другим мертвым. Но было уже поздно. Зараженные с победным ревом выплескивались из поезда в зал, Неуклюже бежали на своих толстых ногах, рвали урабевших кроличных автоматы и разбидались кто куда. И охранники тоже дрогнули. Кто-то ещё стрелял в больных, а другие смешивались с ними, уходили прочь со станции во все туннели, одни на север к Серпховской, другие на юг к Нагатинской. Артём стоял на месте, тупо глядя на командира, тот не хотел умирать. Сначала он полз вперёд на четвереньках, потом поскальзываясь, встал и двинулся куда-то. А вот сейчас вам сюрприз. Думали, не подготовлю с бармоталом. Его блуждающий взгляд зацепился за Артёма. На миг замерев командир вдруг обычным своим голосом, нетерпелищим неповиновения, гаркнул: "Попов! Отведи меня в радиорубку. Надо приказать северному блокпосту перекрыть ворота. Артем подставил на свое плечо, и они тяжело побрели мимо опустевшего поезда, мимо дерущихся людей, мимо гор хлама, в рубку, где стоял телефон. Рана у командира, видимо, не была смертельной, но крови он потерял много. Пока дошли, силы совсем покинули его, и он обмяк в забытии. Придвинув к двери стул, Артем схватил микрофон внутреннего коммутатора и вызвал северную заставу. Прибор посщёлкнул, хрипел будто надрывно дыша и молчал. Страшно молчал. Если этот путь перекрывать поздно, Артём должен предупредить хотя бы Добренинска. Он кинулся к телефону, нажал на пульте одну из двух кнопок, подождал несколько секунд. Аппарат ещё работал. Сначала Трубки шептало только эхо, потом послышалось стрекотание, и, наконец, пошли гудки. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Господи, пусть они ответят. Если они все еще живы, если до сих пор не заражены, пусть ответят. Пусть дадут ему шанс, пусть отзовутся, прежде чем больные успеют добраться до рубежей станции. Сейчас Артем был готов заложить душу, лишь бы на другом конце провода кто-нибудь снял трубку. И тут случилось невозможное. Седьмой гудок оборвался на середине, послышался скриг цепи, далёкая перебранка и сквозь шорохи прорезался чей-то отреснутый голос, задыхающийся от волнения: "Добрыненская, слушает". Клетка была опущена в полумрак. Ногомару хватило и этого скупого света, чтобы увидеть Силуэт пленника был слишком чедушный, слишком неживой, чтобы принадлежать бригадиру. Словно за решёткой сидело чучело, безвольное, поникшее, кажется, храник мёртвый. Да где же Хантер? Спасибо, думал не дождусь. Раздался утробный глухой голос. "Бля, там было тесно". Мельник крутанулся на своем кресле быстрее, чем успел обернуться Гомер. В проходе, отрезая им путь на станцию, стоял бригадир. Руки его были крепко сцеплены, будто одна не доверяла другой и боялась выпустить ее. К людям он повернулся своей изуродованной половиной. — Это ты? — у Мельника дернула щека. — Пока да. Хантер странно кашлял. Не зная, Гомер, что тот не умеет смеяться. Он мог бы, обманувшись, принять этот звук за смехом. — Что с тобой? Что с лицом? Мельник наверняка хотел расспросить его совсем о другом. Отмашка он приказал охране выйти вон. Гомера оставили. — Ты тоже не в лучшей форме. Бригадир снова кашлял. «Ерунда — Ерунда! — скривился Мельник. — Жаль, только не могу тебя обнять. — Черт тебя дери! Куда ты? Сколько мы тебя искали? — Знаю, мне надо было побыть одному. Отрывисто выговорил Хантер. Я не хотел к людям. Хотел навсегда уйти, но испугался. — А что случилось тогда с черными? — Это от них у тебя? — Мельник кивнул на неловые рубцы. — Ничего. Мне не удалось их уничтожить. Бригадир притронулся к шрам. "Я не сумел. Они меня переломили. Ты ведь оказался прав", неожиданно горячо сказал мельник. "Ты прости меня, я вначале не обратил внимания, не поверил. У нас тогда было, ну ты сам помнишь, но мы их нашли, всё выжгли под чистою. Думали, что тебя нет больше, что они тебя Я их из-за тебя, за тебя всех до единого. — Я знаю. Хрипло надрывно произнес Хантер. И они знали, что так будет из-за меня. Они все знали. Они людей умели видеть, и судьбу каждого. Ты даже не знаешь, на кого мы подняли руку. Он нам в последний раз улыбнулся, послал их, дал еще один шанс — А мы, я их обрек, а вы исполнили, потому что мы такие, потому что чудовище. Что? Когда я к ним пришел, они мне меня показали. Я как будто в зеркало смотрелся и видел все как есть. Я про себя все понял, про людей понял, почему с нами все так случилось. О чем ты? Мельник уставился на своего товарища встревоженно, мельком глянул на дверь. Не пожалел лишь, что поспешил отослать охрану. Говорю тебе, увидел себя и глазами, как в зеркале, и внешность, а внутри, за ширмой. Они его выманили на свет, к зеркалу, чтобы мне показать, людоеда, чудовище, а человека я не увидел. Сам себя испугался. Проснулась. Я раньше врал себе, говорил, защищаю, спасаю. Врал просто голодный зверь. Рвал глотки, хуже зверя. Зеркало исчезло, а оно это осталось. Проснулась и больше не хотела спать. Они думали, я себя убью после этого. Для чего мне жить было? Я не стал спать. Я должен был бороться. Сначала в одиночку, чтобы никто не видел, подальше от людей. Думал, сам могу себя наказать, чтобы они не карали. Думал, болью выгоню его. Он прикоснулся к шрамм, а потом понял: без людей оно одолеет. Забывал себя и вернулся. "Они же тебе мозги промыли", тяжело произнёс Мельник. "Ничего" Уже все прошло. Бригадир отнял руку от Рубцов, и его голос переменился. Он снова говорил глухо, мертвенно. — Почти все. Та история давно кончена. Что сделано, то сделано. Мы теперь тут одни. Надо выкручиваться. Я не с этим пришел. На Тульской эпидемия может вырваться и на Севастопольскую, и на Кольцо воздушная лихорадка». Та самая, смертельная. — Мне не докладывали. Мель не глядел на него подозрительно. Никому не докладывали. Трусят. Врут, скрывают, не знают, что делать. — Что ты от меня хочешь? Тот подобрался в кресле. — Ты сам знаешь. Опасность должна быть устранена. Дай мне жетон. Дай людей, а огнеметы нужно закрыть и очистить Тульскую. По необходимости Серпуховскую и Севастопольскую. Надеюсь, дальше не ушло. — Вырезать? — Три станции на всякий случай, — переспросил Мельник, — чтобы спасти остальных. — После такой бойни все возненавидят орден. Никто ничего не узнает. Мы не оставим никого, кто мог бы заразиться и увидеть. Такой ценой ты не понимаешь. Если мы промедлим еще немного, спасать уже будет некого. Мы слишком поздно узнали об эпидемии. Другой возможности остановить ее не будет. Через две недели все метро будет сплошным чумным бараком, через месяц кладбищем. Я должен сам убедиться. — Я должен сам убедиться. Ты не веришь мне, да? Ты считаешь, что я помешался. Не верил тогда и сомневаешься сейчас. Плевать, пойду один, как обычно, хоть свою совесть берегу. Он развернулся, оттолкнул остыбневшего Гамера и двинулся к выходу. Но последние слова, брошенные им, Горпунова вгрызлись в Мельника, потащили его следом за бригадиром. "Стой! Возьми жетон!" Он суетливо зашарил под кителем и протянул застывшему хантеру ничем не примечательную бляху. — Я разрешаю. Бригадир сгреб жетон из его костлявой ладони, сунул в карман, молча кивнул на медианамельника долгий немыкающий взгляд. — Возвращайся, — проговорил тот. — Я устал. — А я наоборот. — Полон сил, — кашлянул хантер и сгинул. Саша долго не отваживалась позвонить ещё раз. Не зачем досаждать стражам изумрудного города. Они уж наверняка слышали её. А может, уже и успели как следует её разглядеть? И если до сих пор не открыли врощую в землю дверь, то только потому, что совещаются, не зная впускать ли чужака, угадавшего пароль. Что она им скажет, когда откроют ворота? Будет говорить о пандемии? которые бушуют на Тульской? Захотят ли они вмешаться? Рискнут ли? А вдруг они все, точно как Леонид, умеют видеть человека насквозь, может быть, сразу рассказать им и о лихорадке, которая поразила саму Сашу, признаться другим в том, что в чем она до сих пор не решалась признаться даже самой себе? Да сможет ли Саша вообще их тронуть?» И если они уж давно одержали верх над страшной болезнью, почему не вмешаются? Почему не отправить на Тульскую Гонца с лекарством? Просто из страха перед обычными людьми или из надежды, что муронч тоже тих? Не они ли сами направили болезнью в большое метро? И как она могла такое подумать? Леонид говорил, что Жители изумрудного города справедливы и человеколюбивы, что они не казнят, а даже не лишают свободы, и что среди той бесконечной красоты, которой они себя окружили, никто не осмеливается даже замыслить преступление. Почему же тогда они не спасут обреченных? Почему не отопрут ей дверь? Саша позвонил еще и еще. За стальной стеной было так глухо, будто она была обманкой, и ничего, кроме тысяч тонн каменистой земли, не скрывало. — Они тебе не откроют! — Саша резко обернулся. В шагах в десяти от нее стоял музыкант. Скособоченный, растрепанный, печальный. — Тогда попробуй ты. Может быть, они тебя простили? Непонимающе взглянул на него Саша. — Ты ведь за этим пришел? — Я кому просчёт? Там пусто. Но ты ведь говорил, я соврал. Это не вход в изумрудный город. А где же? Не знаю. И никто не знает. Он развёл руками. Но как же тебя везде пропускали, разве ты не наблюдатель? Ты же и на кольцее, и у красных Ты меня сейчас обманываешь, да? Проболтался о городе и теперь жалеешь? А на жалко, ищущий старался взглянуть ему в глаза, найти там подтверждение своих догадок. Я сам всегда мечтал туда попасть. Леонид упрямо смотрел в землю. Искал его много лет. Собирал слухи, читал старые книги, только на это место приходил раз 100, наверное. Нашёл этот звонок. Ты звонил у него сутки на пролёт, всё зря. Значит, ты меня обманул? Она пошла прямо на него, её правая рука, ожив, сама скользнула за ножом. Что я тебе сделала? За что ты так? Я хотел тебя у них похитить. Заметив оружие музыканта чёта, растерялся и вместо того, чтобы бежать, усел на рельсы. Думал, что если останусь с тобой наедине. — А зачем вернулся? — Сложно сказать. Он покорно глядел на нее снизу вверх. — Наверное, я понял, что переступил какую-то черту, когда отправил тебя сюда. Остался один и задумался. Душа ведь не бывает черной от рождения. Сначала она прозрачная... Отемнеет постепенно, пятнышко за пятнышком, каждый раз, когда ты прощаешь себе зло, находишь ему оправдание, говоришь себе, что это всего лишь игра, но в какой-то момент черного становится больше. Вряд как-то умеет почувствовать этот момент, изнутри его не видно, а я вдруг понял, что вот именно здесь, и сейчас я и переступаю грань, и уж потом стану другим навсегда». И пришёл сознаться. Именно потому, что ты не заслужила. Но почему тебя тогда все так боятся? Почему заискивают? Не меня, вздохнула Леонид. Папашу. Что? Фамилия Москвин тебе ни о чём не говорит? Нет? Саша ответ цит непокачала головой. Тогда ты, наверное, одна. На всё метро такая невесело усмехнулся музыкант. В общем, папа большой начальник. Начальник всей красной линии. Паспорт выпросил у меня дипломатический. Вот пропускают. Фамилию редко связываются, никто не рискует, только если по незнанию. И что ж ты? Саша отодвинулась, недобро смотря на него, наблюдаешь тебя За этим отправили. От меня избавились. Папаша понял, что чувака из меня не сделать и плюнул: "Вот позорю его фамилию потихоньку", скривился Леонид. "Ты с ним поссорился?" Девушка прищурилась. "Да как можно поссорить с стоящим москвиным? Он же памятник". Меня отлучили и прокляли. Я, видишь ли, с детства был юродивым. Все к картинкам тянулся к красивым, к роялю, к книжкам. Мама испортила. Хотела девочку. Отец похватился, пробовал привить мне любовь к огнестрельному оружию и партийным интригам. А поздно. Мать приучала к флейте, а отец отучал от нее ремнем. Профессора, который со мной занимался, сослал, приставил политрука. Все, зря. Я уже успел прогнить. Не нравилась мне красная линия, казалось, слишком серой. Хотел яркой жизни, хотел музыкой заниматься, картины писать. Папаша меня как-то отправил мозаику скалывать в воспитательных целях, чтобы я знал, что изящно и тленно, и я сколол, чтобы не выпрали. Но пока разбивал ее, всю в деталях запомнил, и сейчас сам такую мог бы сложить. А отца с тех пор ненавижу. — Так нельзя про него говорить, — возмутил Саша. — Мне можно, — улыбнулся музыкант. — Вот остальных за это расстреливают. А с изумрудным городом мне про него мой профессор рассказывал шепотом, когда еще маленьким был. И я решил, что обязательно разыщу вход, когда вырасту. что должно быть на свете место, где то, ради чего я живу, имеет смысл, где все живут ради этого, где буду не никчемным мелким ублюдком и не принцем-белоручкой и наследным Дракулой, а равным среди равных. И не нашел? Саша спрятала нож, отшелушив незнакомые слова, она сумела понять главный. — Потому что его нет? Леонид пожал плечами. но нялса подошёл к звонку вдавил кнопку наверное неважно слышит меня там кто-то или нет наверное неважно если вообще такое место на земле главное я думаю что оно где-то есть и что меня кто-то слышит что я просто ещё не заслужил того чтобы мне открыли неужели тебе этого хватает спросила саша всему человечеству всегда хватало хватит и мне пожал плечами музыкант